Паула, ситуация становится всё более интересной. Что там, Хоши? Мия вместе с Надин и Яковом сейчас на иллюминате. Веду электронную слежку за Тарло, пока он находится за Бирдом. А сейчас к нам присоединились и Гасс с Саи. Они следят за Рэнне. Не так. Обе цели на иллюминате. Да, Рэнна приехала 20 минут назад в погоне за Бернадетт Хальгардт. Сразу по прибытии она связалась с Тарлом, а спустя 5 минут тот вызвал Бернадетт. Это было зашифрованное сообщение, переданное через одноразовый адрес. Но на сей раз нам повезло. Сразу после сообщения у Ора на о приезде Бернадетт мы успели ввести в гостиничный узел шпионскую программу. Расшифровать содержание мы не смогли, но это определённо то же самое послание, которое отправил Тарл. Похоже на то, что он предупреждает Бернадет о слежке. Другой причины я не вижу. Значит, Тарло, проклятье. Извини, Паула. Здесь нет твоей вины. Я знала, что это кто-то из них двоих. Что теперь будешь делать? Приглядывай за Тарло и Бернадет. Через пару часов я буду у тебя. Ты скажешь правду, Рене. Ну, возможно. Загнать Тарло в участок наша первоочередная задача. Но я не хочу спугнуть Бернадетт, пока не состоится встреча, ради которой она приехала. Мы впервые получили возможность проникнуть в агентскую сеть Звёздного странника. Главное не упустить время. Тарло, вероятно, получил нейронную боевую систему, и Бернадетт тоже. Но наверняка. Не беспокойся, со мной поедет вооружённая группа. Комната не представляла собой ничего особенного. Простой куб из серых стен и потёртого коврового покрытия. Две полосы полифота на потолке обеспечивали освещение, несколько более яркое, чем хотелось бы. За единственной вентиляционной решёткой над дверью негромко шуршал кондиционер. Датчиков наблюдения нигде не было видно, но они наверняка здесь имелись. Робин Бирд сидел на дешёвом пластиковом стуле, забросив ноги на крышку стола, привинченного к полу. Ни видимой озабоченности своим задержанием он не проявлял, но Люци решил, что после многократных арестов он уже привык к порядкам в полиции: ничего не говорить и ждать адвоката. След за тарла Люци вошёл в комнату для допросов. Светловолосый серфер дружески улыбнулся Бирду. "Ты не адвокат", заявил тот. Нагглядливый, отозвался Тарло. О люблю таких, с ними легче работать. Парни, вы за это поплатитесь, предупредил их Бирт. Я просто шёл по гаражу, а вы задержали меня без всякой причины. Да ещё применили силу. Вы даже не зачитали мне мои права. Это потому, что у тебя нет никаких прав, сказал Тарло. Бирт ухмыльнулся. Сядь прямо, прикрикнул на него Тарло. Улыбка на лице Бирда дрогнула. Я кулак Тарла мелькнул в воздухе и врезался в нос невысокого механика. Раздался треск ломающейся кости, потом Стул опрокинулся и увлёк за собой Бирда, беспомощно задравшего ноги. Голова с отчетливым стуком ударилась в пол. "Милосердный боже!" взвыл Бирд. Одной рукой он пытался сдержать кровь, хлещущую из носа. А второй ощупывал ушибленный затылок. На глаза навернулись слёзы. Люци сделал полшага вперёд, но затем неуверенно замер. Он взглянул в верхний угол комнаты, где был установлен скрытый датчик наблюдения. Никакого вызова не последовало. Тарлос усмешкой присел на корточки рядом с механиком. Разбитый нос это всегда чертовски больно, верно? Я сам пару раз получал поносу, когда катался на доске, так что знаю, о чём говорю. Бирц отчаянно оглянулся на Люци. Ты всё видел, будешь моим свидетелем. Люци заставил себя равнодушно отвести взгляд. Тарло заранее предупредил, чтобы он не вмешивался в допрос, но такого поворота Люци не ожидал. Знаешь, на этот раз хорошего копа не будет, сказал Тарло. В наше неспокойное время они все на улицах, помогают добропорядочным гражданам. Так что придётся обойтись плохим копом и ещё более плохим. Кстати, парни в участке заключают пари. Как долго ты продержишься, прежде чем расколоться? Я сам поставил 50 фунтов на 50 минут, но не собираюсь с тобой церемониться и ждать так долго. Он вытащил из кармана упаковку с медицинским шприцем. Это с надоби на улицах называют по-разному. Слышал о жёстком уколе, а о бампуле боли? Убирцы с поганным видом покачал головой. Это нечто вроде анестезии наоборот, пояснил Тарло. Постепенно усиливает любую боль, здорово усиливает. Я видел, как человек корчился в агонии, когда ему вырвали ноготь, а потом вкололи вот это. Так что можешь себе представить, что будет с твоим носом, особенно когда Люци начнёт по нему стучать. Какого чёрта вам от меня нужно? закричал Бирд. Взгляд его широко раскрытых глаз не отрывался от инжектора. Мы ведь не из полиции, сказал Тарло. Мы из разведки флота. Так что неважно, как плохо закончится для тебя допрос и сколько твоих прав мы нарушим. Никаких последствий для нас не будет. И ни один адвокат не поспешит тебе на помощь. Это тебе понятно? Убирт напряжённо взглотнул и кивнул. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. А теперь решай, должен ли я вколоть тебе предельную дозу этого снадобья, чтобы заставить сотрудничать с нами? Убирт отрицательно качнул головой. Кровь из носа сквозь пальцы текла на его грязную рубашку и капала на пол. Нет, царь. Ого. Тарла, обернувшись, подмигнул Люцию. Камне давно так не обращались. Как тебе это нравится? Человек проявляет уважение. Мне такое по душе. Он снова повернулся к Бирду. Ну что, вводить? Нет. Нет, сэр. Я согласен сотрудничать. Хороший парень. Тарла протянул ему руку. Бирд недоверчиво покосился на неё. Но всё же воспользовался помощью и встал на ноги. Ты представил своего дружка, Денна Гриффина, агенту, поставляющему людей для противозаконной деятельности, сказал Тарло. Это правда? Бирт нахмурился, стараясь сосредоточиться. Да, я помню Денна. Имя агента. Я его не знаю. Называл его просто агентом. Где он находится? Здесь, на Иллюминате. То есть мы здесь с ним встречались. Где именно? Я видел его всего дважды, и каждый раз в разных местах, в барах. В остальных случаях мы пользовались унисферой. Сегодня ты снова встретишься с ним лично. Так что договаривайся и побыстрее. Дженни Макновой коснула номер для себя и Кантона в отеле Гриальголь на набережной Нижние Манкиры в двух кварталах от Актавии. на противоположной стороне улицы. Затем Дженни запустила шпионские программы в устройства самого Октавия и расположенных вокруг зданий. Система регистрации поддалась сразу, и это дало им номер комнаты Бернадет и список остальных постояльцев, который и был пропущен через базу данных. Затем Дженни и Кантон сумели пробраться на крышу Гриалгола и установить датчик визуального наблюдения за номером Бернадет. расположенным на двадцать третьем этаже. В комнате было темно, оставалось только ждать. Через пару часов приехал Кейран Максобл, а вместе с ним Ямос Макпайрлс и Розамунда Мактрац. Места хватило всем. Дженни сняла роскошный люкс из нескольких комнат. После долгих недель в самых дешёвых комнатушках Риалта и ночёвок в арендованных автомобилях Прекрасно оборудованные апартаменты с великолепной ванной стали приятной сменой обстановки. Кроме того, Дженни получала моральное удовлетворение от того, что живёт в более дорогом номере, чем Бернадет. Богатство, которое вызывало в ней одновременно зависть и презрение. Она с удовольствием предвкушала, как непременно воспользуется доставкой еды в номер. Докладывать не о чём, сообщила Дженни вновь прибывшим. Пока они раскладывали восьмиугольный гостинный привезённое специальное оборудование, Дженни и Кантент почти ничего не успели с собой взять, кроме обычных наборов для оперативной работы, поскольку отъезд Бернадетт из Дембурга стал неожиданностью для всех. Ямос установил электронный занавес по периметру гостиной, а потом включил ещё и импульсный излучатель на тот случай, если в комнату пробрались модифицированные насекомые. Всё чисто, объявил он. У неё не было посетителей, доложила Дженни. И насколько нам известно, в её номер ничего не доставляли. А что дало визуальное наблюдение? спросил Киран, кивнув на миниатюрный экран модуля, где мелькали лишь хаотичные следы помех с датчика, установленного на крыше. Она заблокировала окна, ответил Кантон. Там всего лишь стандартная система двадцатилетней давности. Но её хватает, чтобы воспрепятствовать любому пассивному сканированию. Значит, мы даже не можем с уверенностью сказать, там она или нет? спросил Киран. Мы подключились к общедоступным сенсорам вокруг отеля, протестующе воскликнула Дженни. Из отеля не выходил никто, чей облик соответствовал бы её наружности. Наши программы сравнительного анализа это обязательно бы отметили. Понятно. Киран повернулся к Разамунде. Твоя первоочередная задача попытаться установить, находится ли Бернадет в номере. Сейчас всё сделаю, заверила его Разамунда, сидя в пухлом кожаном кресле. Она прикрыла глаза и сосредоточилась на информации, поступающей в виртуальное поле зрения. Перед её мысленным взглядом стали появляться небольшие голографические блоки данных со всех устройств, расположенных неподалёку. Пальцы Разамунды начали слегка подёргиваться, манипулируя программами в соответствии с системой Октавия. "В нашей базе данных не числится ни одно из имён других постояльцев", продолжила Дженни. "Может, стоит попытаться прогнать их через программу опознавания?" И посмотреть, нет ли среди них Изабеллы. Хорошая идея. Мы набрали записи с общих камер за несколько часов. Это займёт немного времени. Здесь есть кто-то ещё? объявила Разамунда. Что ты имеешь в виду? спросил Кейран, уже держа в руке ионный пистолет. В сети Октавия, пояснила Разамунда. Я обнаружила чужие шпионские программы. За номером Бернадет наблюдает кто-то ещё, Ямос решительно произнёс Киран. Проверь модули отеля и выясни, не шпионит ли кто за нами. Он отстегнул дно внушительных размеров чемодана, где обнаружилась целая коллекция оружия. Дженни выбрала гамма-импульсную винтовку, а Кантон взял автоматический гранатомёт с набором плазменных снарядов. Все трое приготовились прикрывать Разамунду и Ямоса. Розамунда, ты видишь, куда уходит информация этих программ? Тебя они обнаружили? Надень костюм энергетической защиты, посоветовала Дженни Кантону. Никаких аномальных программ в модулях этажа не выявлено, заявил Ямос. Продолжаю сканирование. Как насчёт эмиссий изнесительных систем? Ничего не заметно. Мы можем и не обнаружить используемые против нас системы. Но в сфере ходят слухи, что они модифицировали насекомых, сделав их нечувствительными к импульсным излучателям. Кантон втиснулся в один из защитных костюмов, снабжённых силовым полем. Широкие полосы потянулись, и после активации вокруг тела задрожал тонкий слой воздуха. Кантон кивнул Дженни, и она тоже вытащила из чемодана защитный костюм, двигаясь с огромной осторожностью. Словно малейший шум мог спровоцировать нападение вооружённых отрядов флота. "Кейран, прошептала она. Подожди". Жестом руки он заставил её отступить назад, другой рукой убрал ионный пистолет в кобуру. "Кантон, открывай дверь". Замок щёлкнул, и Кантон, небрежно помахивая рукояткой сенсорного датчика, вышел в коридор. Дженни пришлось ждать, сгорая от тревоги, пока он закончит проверку. Кантон вернулся меньше чем через минуту. В некоторых из занятых комнат включена электронная защита, сказал он, поднимая трос с сенсорами. Заглянуть внутрь не создав переполоха невозможно. Но в любом случае, если они хоть чему-то учились, то не станут располагаться на одном этаже с нами. Дженни перевела дыхание. Кейран с подозрением посмотрел на потолок. "Мы уходим", объявил он. "Пешком. Дженни, выбери любой другой отель. Там мы установим охрану по всему периметру до того, как войдём внутрь". "Хорошо", ответила Дженни. Она уложила винтовку в чемодан и приказала Лдворецкому предоставить список отелей в радиусе 5 кварталов. Кейран начал снимать рубашку и брюки. С этого момента все должны быть в полной боевой готовности. Всем надеть пододежду костюмы с защитным силовым полем. Разомонда, как у тебя дела? Я полагаю, наши программы уже обнаружены. Если я заметила их вмешательство, они наверняка в состоянии сделать то же самое. Ты можешь определить, где расположены их наблюдатели? Нет, у них невероятно сложный маршрут. А как насчёт Бернадетт? Она в номере 4. Потребление энергии свидетельствует о включённом освещении, кондиционере и системе в ванной комнате. Уровень потребления изменился после её регистрации в отеле, и это верный признак того, что внутри кто-то есть. За всё время дверной замок ни разу не срабатывал. Это всё, что мне удалось выяснить. Отлично. Вы с Ямасом продолжайте наблюдение, пока по очереди не наденете защитные костюмы, а потом уходим. Дженни, есть какие-то идеи насчёт наших соперников? Кроме флота, больше не кому этим заниматься. Но зачем им понадобилось следить за Бернадет? Не знаю. Киран задумчиво застегнул пуговицы рубашки, надетой поверх тёмных лент, опоясывавших его грудь. А бы забыли и о её родителях, знает Мелони Рескорай. Может, это команда съёмочной группы? Елена засекла служба безопасности Халгартов, предположил Ямос, натягивая защитный костюм. Надо признать, что мы работали в их поле деятельности. Если они шпионят за Бернадетт, значит, действуют против Звёздного странника, сказала Дженни. Кейран протянул последний костюм Разамунди и закрыл чемодан. А вот на это я не стал бы рассчитывать. На Иллюминате близилось раннее утро, но Гвинет Рассел, ещё не отвыкшая от парижского времени, не хотела спать, и она воспользовалась гидромассажной ванной в отеле Алмада, наслаждаясь ласковым щекотанием бесчисленных пузырьков. Гвинет только что ответила на вызов Вика, поселившегося в другом отеле, в 5 км отсюда. Они сошлись на том, что неплохо было бы выбраться куда-то вдвоём хотя бы на пару часиков. Но признали, что это желание вряд ли удастся осуществить. Оба состояли на службе, и их могли вызвать в любой момент. Главной темой разговора стали обстоятельства, привёдшие обоих на иллюминат. Вик не считал это простым совпадением, хотя и не мог объяснить, каким образом Бернадетт Хальдгард связана с агентом. Гвинет полагала, что с агентом была связана Изабелла, а Бернадетт просто явилась сюда ради встречи с дочерью. Но это не объясняло, какие дела могли привести к агенту. Саму и забылу. Гвинет вздохнула и посмотрела на свои руки. Она так долго пребывала в воде, что кожа начала покрываться морщинками. Впрочем, она действительно нуждалась в отдыхе, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. На этот раз она была довольна тем, как продвигается расследование. Бирт договорился о встрече с агентом на ближайший вечер. А на действия Тарла, вынудившего механика к сотрудничеству, Гвиннот отреагировала с молчаливым восхищением. То, что калифорнийский серфер способен кого-то ударить, стало для неё сюрпризом, но его поступок помог добиться желаемого результата. Они вплотную подошли к тому, чтобы завершить дело хранителей. В отделе давно говорили, что при таком огромном количестве информации будет достаточно одного решительного удара. чтобы добиться победы ускользавшей от Паулы Мио на протяжении 130 лет. Губы Гвинет дрогнули в озарной улыбке. Удар пришёлся по носу Бирда. Эльдворецкий сообщил ей о вызове, поступившем от Паулы Мио. Гвинет удивлённо охнула и дала команду соединить. Гвинет, ознакомьте, пожалуйста, с моим служебным удостоверением. В виртуальном поле зрения выскочил значок с печатью службы безопасности Сената. Виртуальной рукой, раскрашенной в цвета старинного национального флага Уэльса, она дотронулась до него, не имея ни малейшего представления о намерениях своего бывшего босса. Открывшийся файл подтверждал полномочия Паулы. "Удостоверение получено", сказала Гвинэт. "А в чём дело?" "Я официально заявляю, что с этого момента ты переведена в мою группу задержания", ответила Паула. Гвинет резко поднялась, плеснув водой через край ванны. "В какую группу? Служба безопасности Сената уже некоторое время ведёт слежку за Тарло. Он только что предупредил Бернадетт Халгард о слежке за ней, осуществляемой группой Рене. Что он сделал? Он изменник, Гвинет!" Нет, не может быть. К сожалению, у меня нет времени обсуждать с тобой этот вопрос. Мы собираемся арестовать Тарла. Вы здесь? Гвинет выскользнула из ванной и потянулась за полотенцем. Да, мне необходима твоя помощь. В его комнате есть кто-то ещё? Нет, не думаю, мы разошлись отдыхать. У Бирд сидит в полицейском участке и до вечера мы не сможем добраться до агента. Очень хорошо. Я советую тебе надеть защитный костюм, но не активируй силовое поле. Тарл находится в соседнем номере и может почувствовать излучение. Вы шутите? Нет. Когда обеспечишь защиту, позвони ему. Он тебя ни в чём не заподозрит, а мы уточним его местонахождение. Кроме того, твой вызов немного его отвлечёт. О, господи. Гвинет поспешила в спальню, где на кресле лежал её чемодан. Костюм, обеспечивающий защиту при помощи силового поля, представлял собой целую связку лент, и на голое мокрое тело надевать их оказалось очень неудобно. Это не может быть Тарло. Он же помог нам подобраться к хранителям. Я понимаю, как тебе трудно поверить, Гвинат, но прошу ещё на несколько минут просто положиться на моё слово. Но будь это любой другой человек, она могла бы засомневаться и наплевать на службу безопасности Сената. Но Паула Мио. Ладно, сказала Гвинат. Ленты защитного костюма неприятно натирали кожу, но в конце концов распределились по телу, и регулятор переключился в режим ожидания. О том, как она выглядит, Гвинат даже думать не хотелось. Но времени надеть бельё у неё не было. Я надела костюм. Оставь этот канал открытым и напрой старла вызов. А о чём говорить? О чём хочешь? Нам нужно лишь несколько секунд. Гвинн оттаясь, стараясь успокоиться, сделала глубокий вдох. Затем её виртуальная рука коснулась иконки Тарла. Привет, шеф. Я собираюсь отправиться в постель и хочу узнать, нет ли каких-нибудь новостей. Последовала длинная пауза. Почему ты в защитном костюме? спросил Тарло. Чёрт! Гвинты резко повернула голову к разделявшей комнаты стене, а потом бросилась на пол, едва успев ударить виртуальной рукой по значку активации защитного поля. Стена в самом центре взорвалась с гулком ослепительно белой плазмы. Всю комнату пронизали лучи ионного пламени. Один из них коснулся Гвинт Пламя вспыхнуло вокруг неё багровым облаком. Силовое поле костюма ещё не успело набрать полную мощность и пропустило лишь слегка ослабленный поток ускоренных атомов к незащищённой коже. Гвинет вскрикнула от боли и метнулась в сторону. Защитное поле, уже успевшее стабилизироваться, отразило остаток энергии. Мебели и ковры мгновенно вспыхнули. Комната завибрировала от множества выстрелов. Из пролома в стене вырвался слепящий свет. Гвинет, почти ничего не видя от слёз, перекатилась в сторону. Она лишь мимоходом рискнула взглянуть на повреждённый бок, куда попал ионный поток. Кожа почернела и покрылась трещинами, из которых сочилась кровь. Невыносимая боль заглушала все мысли. Гвинет чувствовала, что её вот-вот вырвет. Автоматически включившаяся система пожаротушения направила струи пены на самые горячие точки. В комнате потемнело от пара и дыма. Прогремело ещё несколько взрывов, от одного пол так сильно вздрогнул, что Гвинет подбросило в воздух. Потолок опасно просел, пробитая стена окончательно развалилась. Гвинет попыталась встать, но руки и ноги ей уже не подчинялись. Она смогла лишь немного приподняться. Завыл сигнал тревоги. Из густой пелены дыма показались стройно вооружённых людей. Двое точечно наставили на неё короткие тупые дула винтовок. "Не двигайтесь, леди", Гвинет едва не засмеялась. Третий осторожно обошёл её, протянул руку ладонью наружу в сторону ванной комнаты, и после этого раздался глухой хлопок, а Гвинет ударило взрывная волна. Девушка застонала от нового приступа боли в боку. Дверь ванной исчезла вместе с большей частью коробки. "Чисто", услышала Гвинет. "Ты видела, куда он ушёл?" Гвинет растерянно моргнула. Перед её глазами в дыму плясали разноцветные созвездия, не являющиеся частью привычной вселенной. "Гвинет, это Паула. Ты видела его? Он проходил через твою комнату." Я нет она стиснула зубы стараясь собраться с мыслями нет был только взрыв плазменной гранаты отарла сюда не заходил ладно держись у нас наготове бригада медиков сейчас они будут у тебя не беспокойтесь я в порядке прошептала гвинет и потеряла сознание по длинным прямым улицам 3 дельты Только протянулись первые бледные лучи солнца, когда такси Алика Хогана остановилось перед кордоном вокруг отеля Алмада. Вместе с лейтенантом Джоном Кингом он вышел из машины и с растущим беспокойством стал осматривать место происшествия. Алик не был человеком религиозным или хотя бы суеверным, но иногда всерьёз думал, что на парижском отделе лежит проклятие. У подножия современного здания из стекла и бетона стояло сразу пять пожарных машин. К пятому этажу по стенам поднимались роботы, тянувшие за собой длинные шланги. Они направлялись к целой серии отверстий, нарушавших изящный узор окон и бетонных панелей. Олег распознал пробоины выстрелов. Края дыр оплавились, над ними на стенах остались небольшие мазки сажи. Значит, струя плазмы прошла горизонтально. Это подтверждалось и количеством обломков, усеивших тротуар. Поток воды и голубой пены из системы пожаротушения стекал по стене на мостовую и уходил в канализационный люк. На дороге от взрыва плазменных гранат образовалось два неглубоких кратера и ещё несколько вмятин поменьше. Осталось от ионных импульсов За пределами зоны действия пожарных полиция установила ограждение, усиленное вооружёнными офицерами и патрульными роботами.